Наблюдательный сосед толик не соврал. Бархатная выгоревшая квартира была одёрнута, а когда соседки вошли в первый раз, в комнате было полутемно. Майор Ленский сопоставила в уме эти факты, а также то, что скуч четырёркузе в тот момент буквально исходил лаем и сообразила, что преступник прятался за портьерой. А потом спокойно вышел пока соседка бегала звонить в милицию, А эта дурында Верка валялась в обмороке, как будто она не обычная баба с рынка, а кисейная барышня из высшего света. Провели следственный эксперимент, поставили одного коллегу за портьеру, а сами смотрели от двери, что видно. Оказалось, что в полутьме да еще в нервах соседки могли ничего не заметить, то есть преступник определенно прятался за портьерой. Но для следствия это ничего не дает, поскольку совершенно не было бы надеяться, что он забыл там, к примеру, свою визитную карточку или квитанцию по квартплате с фамилией и адресом. Майор Ленская осмотрела подоконник, так на всякий случай, даже провела рукой по давно некрашенной поверхности. Подоконник был пыльный, как и все в этой квартире, и в углу, как раз там, где, судя по всему, прятался преступник, Она нашла маленькое белое пёрышко. Совсем маленькое, скорее не пёрышко, а пушинку. На первый взгляд находка ничего собой не представляла, при том безобразие, что творилось в разоренной квартире, вполне вероятно, чтобы по воздуху летали пух и перья. Но в том-то и дело, что перьев не было. Пыль была, клочки бумаги были, нитки какие-то, тряпочки были, а перьев не было. У старухи вообще не было никаких подушек, как с удивлением констатировала Ленская. Диван был с жесткой спинкой, сиденье набито, надо полагать, конским волосом, а поролоновый валик, что клали под голову, никак нельзя было посчитать подушкой. Очевидно, покойная старушка старалась сохранить прямую осанку, для чего, как известно, следует выбросить все пуховые подушки и спать вовсе без них. Майор Ленская вздохнула, и попыталась выпрямить свою сутулую не по годам спину. Впрочем, ей пришлось снова согнуться, осторожно прихватив пинцетом перышко и убирая его в бумажный конверт. Больше в квартире было делать нечего. Сразу после звонка Рейсы Пауцкий вызвал в кабинет старшего продавца От вещей мали нужно было срочно избавляться, а то можно поиметь кучу неприятностей от милиции. Жаль, конечно, что не удастся найти на них хорошего покупателя, но тут уж не до жиру. Позвани Милентьеву, распорядился он. Скажи, что для него есть хороший столик и пара кресел. Но Мелентьев не заплатит за них настоящую цену. Значит, отдадим за ненастоящую, — отрезал Казимир Болеславович. Только пусть забирает немедленно, прямо сейчас. Он приедет, я его знаю. Теперь насчет того орехового туалетного столика. Срочно развести его. Развести! Переспросил продавец: "Ну да, развести? Ты что, не знаешь, что такое развод? Зеркало отделить от столика и выставить отдельно, столик включить в тот ампирный гарнитур, ну, вдовы академика Ямщикова. В таком виде их никто не узнает. Остался только клавесин. Погудский понимал, что с клавесином будет труднее. Вещь слишком заметная. Развести его невозможно, а покупатели на такие предметы попадаются редко. Он набрал номер Вадика Полубесова. Вадик был человек маленький, скользкий и жуликоватый. Нельзя сказать, что сам Пауцкий отличался излишне высокими нравственными качествами, но в его характере все отрицательные стороны были как-то крупнее и значительнее. Так крупный хищник выглядит куда импозантнее мелкой зубастой твари вроде крысы или хорька. Владик зарабатывал мелкими гешефтами, ничем не брезговал и вел себя как настоящий санитар леса. Полубесов, у тебя есть покупатель на хороший старинный клавесин? Даже по телефону Пауцский услышал, как в голове у Вадика закрутились колёсики шестеренки. Он торопливо прикидывал, как бы не прогадать. Ты меня слышишь, Полубесов? Напомнила себе паук. Ну, вы же знаете, Казимир Болеславович, сейчас кризис, все экономят. Ты меня, Полубесов, не пытайся развести, перебил Вадика Пауцский. Насчет кризиса я тоже умею лахам впаривать. Я тебя чётко спрашиваю, кто сейчас может купить старинный клавесин? Я думаю, Казимир Болеславович думаю. но и вы тоже подумайте о моём проценте. Скажем, тридцать полубесов, не зарывайся. Пауцский хмыкнул от такой наглости. 30% за два слова. Но вам же очень срочно. Заныл Вадик. Вы ведь наверняка этот клавесин чуть не даром и гребли. А это не твое дело. Ну, так и быть, пять процентов я тебе заплачу, хотя ты и этого не стоишь. Как можно, Казимир Болеславович? В голосе Вадика зазвучала искренняя обида. Да я за пять процентов с вами бы и здороваться не стал. Ты за 5% с сусурийской тигрицей за лапу поздороваешься. Ладно, уговорил. Пусть будет десять. Мне действительно очень срочно нужно его продать. Ну, десять не десять, а на двадцать я, пожалуй, соглашусь. Чувствую по голосу, что вы тоже согласны. Возьми себя в руки, полубесов. Ну ладно, пусть будет пятнадцать, Но это только из уважения к вам. «Черт с тобой. пей мою кровь. 12 с половиной и ни копейкой больше. Записывайте. Голос Полубесова стал спокойным и деловым. Знаете, в Николаевском театре новый директор очень, между прочим, богатый человек. Так вот, он для своего музея покупает подобные вещи. Платит хорошо, а самое главное быстро. Новый директор театра и впрямь оказался человеком решительным, практичным и скорым на действие. Самое же главное, он ни с кем не должен был свои решения согласовывать и утверждать. Через полчаса Пауцкий уже обо всем с ним договорился, а через час ладный микроавтобус с логотипом театра подкатил к его магазину, и двое крепких ребят вынесли клавесин покойной Амалии Антонны. Старыгин вошел в служебный подъезд Эрмитажа, миновал вахту, поздоровавшись со знакомым охранником, но пошел не налево к лестнице, ведущей на второй этаж, где среди прочих служебных помещений располагался его рабочий кабинет, а направо в так называемый директорский коридор. Здесь было тихо и малолюдно, пол устилала зеленая ковровая дорожка, у стен стояли антикварные стулья и диваны из дворцовой коллекции. А массивные двери кабинетов украшали солидные медные таблички с именами и званиями руководителей одного из величайших музеев мира, заместителей директора и начальников основных отделов. Старыгин миновал несколько кабинетов и остановился возле двери, на которой красовалась табличка: Александр Антуанович Габсбург-Зеленовский. Должность Александра Антоановича указана не была. Все заинтересованные лица и без того знали, что он является одним из заместителей директора музея. Но вот функции им исполняемые были настолько многочисленными, туманными и неопределёнными, что уместить их все на небольшой табличке не представлялось возможным. Для простого перечня понадобилась бы огромная плита, размерами не уступающая знаменитому розецкому камню. Одно было всем достоверно известно. Габсбург Зеленовский лучше всех в Эрмитаже, а может быть, и во всей стране разбирался в вопросах геральдики. Старыгин постучал в дверь. А-тре. Донеслось из кабинета: "Входите". Дмитрий Алексеевич толкнул дверь и вошел. Ему прежде случалось бывать в кабинете Габсбург-Зеленовского, поэтому он не слишком удивился представшей его глазам картине. Кабинет знаменитого геральдиста представлял собой узкое, как рука в пальто, помещение с единственным окном, выходящим на него. Все стены этого помещения были увешаны рыцарскими щитами и разнообразными гербами. В свободные места кое-как были втиснуты шлемы с забралами и без них, а также мечи, копья и другие образцы средневекового холодного оружия. Кое, что из рыцарского арсенала было свалено на письменном столе и даже прямо на полу. Размещенным здесь оружием можно было бы оснастить целую средневековую армию или отряд крестоносцев, отправляющиеся на завоевание Святой земли. Сам хозяин кабинета, маленький, чудушный и удивительно подвижный человечек, едва просматривался за своим обширным столом. На голове его красовался бархатный берет с пером. Дмитрий Алексеевич, батенька, Габсбург-Зеленовский вскочил, выбежал из-за стола и бросился навстречу гостю. Чем могу быть полезен? Читал, читал про ваши похождения. Здравствуйте, Александр Антуанович! — пролепетал Старыгин, удивленный таким бурным приемом. — Я к вам, собственно, с одним маленьким вопросом. Всегда рад, выпалил хозяин кабинета и потянулся к Старыгину для рукопожатия. Дмитрий Алексеевич вскрикнул от боли, но на руках у Габсбурга были железные рыцарские перчатки. Ах, извините, воскликнул тот, порывисто сбрасывая перчатки на пол. Задумался, знаете ли. Так с каким вы вопросом? По части геральдики. Вы наконец-то заинтересовались историей своего рода? Габсбург бурно обрадовался. Давно пора батенька, давно пора. Нужно знать своих предков. Я вам охотно помогу. Вы из каких старыгиных будете? Из Костромских или из Тверских? Честно говоря, не знаю. И вопрос у меня другой. Вот этот герб. Дмитрий Алексеевич протянул хозяину кабинета тщательно выполненный рисунок. Одноглавый орел, решетка», — пробормотал Габсбург: "Ну, тут двух мнений быть не может. Это герб на Рышкиных". Нарышкины старинный русский дворянский род, известный с середины XVI века. Из этой семьи происходила вторая жена царя Алексея Михайловича, Наталья Кирилловна, мать Петра Великого. Это вам любой школьник скажет. Старыгин понял, что придется ему идти в бывший дворец Нарышкиных, что стоит на набережной Фонтанки. Казимир Болеславович Поуцкий, уныло сгорбившись, Сидел в своем кабинете и листал секретный блокнот. В этом блокноте понятными только ему значками были записаны адреса перспективных старушек, имена обеспеченных клиентов, а также все значительные поступления в его магазин и цены, по которым ему удалось сбыть свои находки. Если бы этот блокнот попал в руки дотошного налогового инспектора, Да ровным счетом ничего бы не произошло, потому что никакой инспектор ничего не понял бы в этих записях. Действительно, разве можно догадаться, что, к примеру, цепочка букв и цифр 78APREV3 обозначает, что ампирное бюро красного дерева эпохи Александра I было продано банкиру Вайс Мюллеру за тысяч евро? Уныние Пауцкого объяснялось просто. В последние месяцы поступления в его магазин неуклонно сокращались. Все реже ему удавалось раздобыть что-нибудь действительно ценное, то ли запасы интересного антиквариата действительно истощились, то ли рядовые граждане поумнели и сами находили покупателей на свои семейные ценности, но доходы Казимира Болеславовича неуклонно падали. Вдруг на столе у него зазвонил телефон. Паукский встрепенулся, как паук, почувствовавший по вибрации нити, что в его паутину угодила крупная питательная муха. Он снял трубку, поднес ее к уху и равнодушным голосом протянул: "Слушаю". "Это Болеслав Казимирович?" Донесся из трубки приглушенный голос, непонятно даже мужской или женский. Казимир Болеславович поправил Пауцкий. Он давно привык к тому, что его имя отчество бесконечно перевирают, и не раздражался по такому незначительному поводу. Ах, извините. Это Надежда Васильевна из жилконторы. Вы просили сообщить, если умрет та старушка, но вы помните, из семнадцатой квартиры. Пауцкий не помнил. Он засопел, пытаясь сообразить, о какой старушке идет речь, но в голове вдруг образовалась странная звенящая пустота. Что же это? На память он прежде не жаловался. Напомните, пожалуйста, адрес. Пятая, Советская улица, дом 10, квартира 17, Олимпиада Никитишна, Друцкая. она скончалась сегодня утром и я первым делом звоню вам как обещала вы уж меня не забудьте я женщина небогатая». из трубки понеслись сигналы отбоя полуцкий торопливо листал свой заветный блокнот пытаясь найти квартиру на Пятой советской и не находил ее». Однако упускать такой случай было никак нельзя, особенно если учесть аристократическую фамилию притаившейся старушки. Он поднялся, надел свое черное пальто, взял палку и крикнул в коридор: "Михаил, едем на раскопки". Семнадцатая квартира оказалась на пятом этаже, а лифта в доме, разумеется, не было. Впрочем, Пауцки был сухощав, подвижен и вынослив, и поднялся по крутую лестнице на одном дыхании. Чего нельзя было сказать о тучном Михаиле, который едва поспевал за хозяином, громко пыхтя и вытирая пот с жирного затылка. Наконец они оказались перед нужной дверью. Пауцки собрался было позвонить, но тут увидел, что дверь немного приоткрыта. Это несомненно значило, что его ждут. И что тот, кто его ждет, не желает поднимать шум, не хочет привлекать к их разговору постороннего внимания. Поруцкий тоже желание понимал и одобрял. Он толкнул дверь и проскользнул в прихожую. Михаил отдуваясь, проследовал за ним. Прихожая была неказистая, обыкновенная, прямо скажем, прихожая. Вешалка, на которой болталась потёртая старушечья пальтишка, довая на этажёрка, где пылилась стопка пожелтевших газет и журналов работницы. На стене над этажеркой висел выгоревший календарь за восемьдесят шестой год прошлого века с репродукцией картины Поленова Московский дворик. Но, в конце концов, не ожидал же он, что прямо в прихожей увидит красное дерево и карельскую березу. Поутски пересек прихожую, не снимая пальто, и вошел в комнату. Комната была интересная. Она была погружена в полумрак и обставлена странной мрачной мебелью исключительно черное дерево, инкрустированное бронзой и перламутром. По стенам висели темные портреты суровых стариков и красивых, но удивительно мрачных женщин. Поутскому показалось, что все они уставились на него с откровенной неприязнью и подозрением. Странный вкус, подумал Казимир Болеславович. Но и на такие депрессивные вещи найдется покупатель. Вот, например, известный сатирик Развесов обожает все мрачное и унылое. Поутский сделал шаг вперед и только тогда увидел, Что в глубине комнаты, у задернутого плотной шторы окна, в глубоком кресле черного дерева сидит женщина. Из-за царящего в комнате полумрака он почти не видел ее лица. Впрочем, свет нисколько бы ему не помог, поскольку женщина была закутана в черное шелковое покрывало, из-под которого блестели только черные пронзительные глаза. В довершении всего у её ног на ковре лежала огромная черная собака. Еземир Болеславович невольно вздрогнул. От представшей перед ним картины веяло каким-то потусторонним холодом. Он покосился на Михаила. Рыхлый телохранитель явно перетрусил. Он сжался к дверям и пугливо оглядывался. Впрочем, сам Пауцкий был человеком практичным и решительным и ни в какую мистику не верил. Он вспомнил детскую страшилку. В чёрном чёрном городе есть чёрный чёрный дом. В чёрной чёрной комнате сидит чёрный чёрный человек. Я давно уже вырос из детсадовского возраста, и такие штучки на меня не действуют, подумал Казимир Болеславович и решительно приблизился к таинственной особе. Это вы мне звонили? Осведомился он, хотя незнакомка в черном весьма мало напоминала сотрудницу жилконторы, да и имя, Надежда Васильевна, не слишком ей подходило. Пожалуй, ей больше подошло бы имя Соломея Леопольдовна, например. Женщина не удостоила его ответом и поуцки отступив в сторону, принялся разглядывать портреты. Конец XIX века, пожалуй, протянул он пренебрежительно. — «Германия или Австрия?» ну, сейчас такие вещи не очень ценятся. Богатые люди предпочитают живопись русской школы. А вы, простите, кто, наследница, не суетитесь поучкий, проговорила черная женщина холодным, бесцветным голосом. Я пригласила вас не для того, чтобы выслушивать этот бред. Лучше сразу скажите, куда вы дели клавесин?» Клавесин? удивленно переспросил Казимир. Какой клавесин? И что за тон? Что значит вы меня пригласили? Я сам приехал, чтобы ознакомиться с коллекцией. Если вы законная наследница, я готов обсудить условия, но имейте в виду, Сейчас на дворе финансовый кризис, и цены на антиквариат заметно упали. Черная собака беспокойно пошевелилась, приоткрыла пасть, показав огромные желтоватые клыки, и негромко зарычала. А вы видите, Пауцкий, Цербер беспокоится, холодно процедила незнакомка. Так что советую вам оставить свой тон и ответить, куда вы дели клавесин. Пауцкий хотел ответить возмущенно, раздраженно, гневно, хотел поставить эту странную женщину на место, показать ей, кто здесь настоящий хозяин положения. Но все его гневные слова застряли в глотке, и наружу вырвалось только бессильное шипение, какое раздается, если выпустить воздух из надувного матраса. Казимир Болиславович попятился и завертел головой, словно ещё поддержки у темных портретов. Но мрачные старцы и суровые красавицы смотрели на него с темных холстов все так же неприязненно и явно не собирались поддерживать его в этом конфликте. Напротив, их тяжелые взгляды словно преследовали Пауцкого, просвечивали его насквозь, как рентгеновские лучи, проникая в самые подспудные его тайны, в самые секретные замыслы. Черный пес поднялся на ноги и зарычал еще громче. "Михаил", проговорил Пауцки, поворачиваясь к своему телохранителю. "Михаил вам не поможет", прозвучал бесстрастный голос. И действительно, огромный, толстый человек, лишенный, казалось, простых человеческих чувств, затрясся как студень и задом выскользнул из комнаты. Повторяю свой вопрос в последний раз. Куда вы дели клавесин? И тут Пауцки по-настоящему испугался. Он заметался по комнате, пытаясь найти выход, но он непостижимым образом исчез. В комнате попросту не было дверей, были только стены, увешанные темными портретами, и все эти портреты смотрели на него в упор и спрашивали холодными, полными презрения голосами: куда ты дел клавесин?» я продал его в театральный музей выпалил казимир балеславович в музее Николаевского театра и сразу перед ним появилась дверь пауцки проскользнул в нее, в два прыжка пересек прихожую вылетел на лестницу и чуть не сбил с ног михаила телохранитель удержал хозяина за воротник пальто подал ему выпавшую из рук палку и помог сделать несколько первых шагов. Что это было? растерянно проговорил Пауцкий, спустившись на один лестничный марш. Не знаю, где эта семнадцатая квартира, ответил Михаил совершенно не впопад. Что? удивленно переспросил Казимир, оборачиваясь. Там, где только что была дверь квартиры номер 17, из которой он с таким позором вылетел, была гладкая стена. На другом конце площадки имелась только обитая ржавым железом дверь чердака. "Как же так?" пауцки потряс головой, словно хотел вытрясти воду из ушей, как после купания. "А очень просто", спокойно отвечал Михаил. В этих старых домах часто так бывает. Пятнадцатое есть, шестнадцатое есть, а потом сразу восемнадцатое. Очень даже запросто. Так что, наверное, вы перепутали. Я никогда ничего не путаю, отрезал Пауцкий и зашагал вниз по лестнице. Ну, если не перепутали, Значит, разыграл вас кто-то, бухтел Михаил едва поспевая за хозяином.